Глава пятая. Кладбище я нашла без труда. Дорога тут имелась всего одна, и захочешь не промахнешься. Так что спустя полчаса тряски и обсуждения несомненных достоинств, приветливого до отвращения старосты Лин довез меня до нужного поворота. На развилке, углядев под соседним холмом упомянутую речушку, я выбралась из седла и дальше пошла пешком, постепенно уходя с колеи и все больше забираясь в лес. Нарваться на тварь не боялась. Дневного света они не выносили, поэтому до темноты было опасаться нечего. И поэтому же до ночи следовало как можно тщательнее изучить место преступления, чтобы хотя бы примерно понять, с кем придется иметь дело». Само кладбище выглядело заброшенным и очень старым, из чего я сделала вывод, что деревня стоит тут довольно давно, когда-то была гораздо больше, чем сейчас, и что в последнее время тут не было ни одной живой души. Ни цветов на могильных холмиках, ни оградки, обозначающие хотя бы примерные размеры могил, ни следов от ботинок, ни даже примятой травы. Вокруг было пустынно, тихо и мрачно, как и в любом другом месте, откуда уходит жизнь. Ища следы твари, я обошла кладбище по кругу, примерно за час изучив его окраины вдоль и поперек, затем двинулась дальше, внимательно рассматривая камни с выцарапанными на них именами. Это вместо крестов и нормальных надгробий. Даже не побрезговала по совету гора ковырнуть в паре мест твердую землю, Однако признаков Тиксы не нашла, ни разрытых могил, ни раздробленных костей, ни осколков черепов или обрывков саванов. А Тикса, будучи падальщиком за такое время, что жаловались деревенские, никак не могла пройти мимо могил, хотя бы одной. И то, что поврежденных среди них не было, еще больше утвердило меня в мысли, что Стеван нагло наврал. «Последнее нападение произошло всего полдюжины дней назад», задумчиво произнес Ас, когда я в нерешительности остановилась. «А кровью совсем не пахнет», также задумчиво согласился с ним Шери. «И останков я нигде не вижу. Может, деревенские уже успели их похоронить?» «Мой промах», признала я. «Надо было спросить». «Но вдруг их принято сжигать после контакта с нечистью». — Вряд ли. Это же не святоши. Мужики сказали, что кости были обглоданы, а не раздроблены. — Напомнил молчаливый Иван. — Для тикс и иных падальщиков это не характерно. — Согласен, — отозвался Гор. — Это больше для сосальщиков подходит. Выверные пожирают свои жертвы почти целиком. Как гары рвут их на мелкие части и тоже пожирают, пока остается свежая кровь. «Для более опасных тварей здесь вроде бы не место, да и от деревни бы тогда ничего не осталось. Значит, это что-то крупнее и проворнее тиксы, но менее опасный, чем какгар. Сосальщики – наиболее вероятный вариант». «Кто такие сосальщики?» Тут же навострила я уши. «Твари, которые сперва впрыскивают в тело добычи яд, душат ее, а потом ждут, пока этот яд растворит мясо после чего выпивают получившуюся массу через нос трубочку. Как пауки, что ли? Что-то вроде того. Обычных зубов у них нет. Зато чуть ее лучше многих. И есть одна единственная пара клыков или жвал, на концах которых открываются ядовитые железы. Получается, он одновременно и кусает, и жалит. Так что если уж цапнул, то точно намертво. Таких лучше близко не подпускать. Я озабоченно потеребила ремешок шлема. А насколько они шустрые? Не очень, признали тени. Как и пауки, любят караулить добычу на одном месте, к примеру, возле этого самого кладбища. Но мужик сказал, что люди пропадали в разных местах. Это Стеван пытался нас убедить, что убийства случились именно тут. А на самом деле нашли только троих, и то... «Закопанными каким-то старательным гробовщиком. Ваши сосальщики в чем то подобном были замечены? Разве они заметают следы?» Тени сконфуженно крякнули. «Пока о таком не слышали. Правда, за сто лет даже твари могли научиться прятать недоеденные трупы в землю». «Там были не трупы», — нахмурилась я. «Просто кости. Голые, пустые и невкусные». Если у твари под боком находится целая деревня, то для чего ей хранить какие-то пустотелые костяшки? Ей же кровь нужна и свежее мясо, да и питается она как-то странно. То жрет все подряд, то потом таится по неделе. «Может, она переваривает?» — снова подал голос Шерри. Нажрется от пуза, а потом залегла в спячку, пока снова не проголодается». Поэтому и люди то пропадают, то снова спокойно гуляют по округе. Кому-то же могло прийти в голову после первых нескольких исчезновений погулять по лесу в ночи. Тем же девкам, например. И чего дур понесло в лес? Месяц назад был праздник урожая, вспомнил Ас. А гуляют на нем до поздней ночи, и землю ублажают девичьей красотой, чтобы родило больше. А у нас на Руси тоже был такой обычай. Удивилась я. Девки голышом ходили по полям, сажали на них пшеничные зернышки, и считалось, что таким образом они становятся ближе к земле, получают от нее силу. А земля, как всякое женское начало, дарит потом новую жизнь, пробуждается от зимней спячки, снова родит и цветет. Лин удивленно повернул голову. «Разве у вас тоже есть ишты?» «Нет, но обычаи имеются». «Значит, и ишты когда-то были». Убежденно сказал демон. «А потом, как у нас когда-то, взяли и вымерли. А теперь от них только старые обычаи остались, тогда как истинный смысл обряда сближения с землей уже давно забыт». «Я только плечами пожала. Возразить на это было нечего. Ладно, что делать-то?» «Иди вдоль ограды», — посоветовал лас Постепенно по спирали, потихоньку расширяя круг». Может, следы где найдем, или кого-то из погибших, кого еще не заметили. Я послушно развернулась и снова пошла по кругу, шаг за шагом удаляясь от старого кладбища и внимательно глядя себе под ноги. Пропустить важное не боялась. Вместе со мной напрягали глаза четверо отличных воинов. Да еще и Лин шел по пятам, старательно попадая в мои следы, чтобы не затоптать что-нибудь приметное. Плюс нюх у него был гораздо лучше моего, и слух заодно. Поэтому, если есть тут какая-то гадость, то таким отрядом пропустить мы ее никак не могли. К сожалению, почти двухчасовые поиски ничего не дали. Я обошла лес на полкилометра в обе стороны, спустилась к полю, прошла вдоль берега реки, но не нашла совершенно ничего. Ни отпечатков лап, ни следов убийства, ни одежды, ни оружия, ни костей, ни разгрызанных черепов, ни отпечатков когтей. Вообще... Полный, как говорится, ноль. И даже подозрительных нор, в которых любили селиться твари, отсыпаясь в дневные часы и поджидая добычу по ночам, тут тоже не имелось. Ближе к вечеру я почувствовала, что начинаю уставать. Несмотря на то, что тяжелую кольчугу, ввиду отсутствия угрозы, до темноты сбросила, а не менее тяжелый меч даже не снимала с выносливого демона. Правда, Лин не жаловался, что должен таскать такую тяжесть. Понимал, что если он начнет возмущаться, то тогда эту самую тяжесть придется таскать мне. И это тогда, когда мы еще не поняли, с чем имеем дело, а мои силы всем нам очень скоро могут понадобиться. Особенно живущим впроголод тенем. Чтобы немного передохнуть, я позволила Асу занять свое место и еще часик подремала в тишине и покое, пока он по второму кругу обходил местность и пытался понять, что же мы пропустили. А когда проснулась и решила продолжить, оказалось, что на лес уже спустились сумерки. Да такие густые, что пришлось срочно натягивать защиту и смотреть в оба, памятуя о том, что некоторые особо живучие твари могут выползти из своих нор гораздо раньше, чем к полуночи. То, что тварь, может быть, не одна, мы, подумав и посовещавшись, решили во внимание и не брать. Слишком уж размеренными были нападения. Как будто и правда. Она время от времени просыпалась, искала себе добычу, а затем, наевшись до отвала, снова залегала в спячку. И сам факт, что после трапезы, по словам крестьян, оставались только голые кости, мог свидетельствовать о том, что тварь имеет весьма приличные размеры. Плюс научилась хорошо маскироваться. Скорее всего, не имеет выраженного запаха. Возможно, как выверно способна становиться невидимой. Не исключено, что ядовита. Может оказаться очень подвижной, хотя пока больше данных было за то, что она все-таки нападает из засады и, вполне вероятно, питается крайне неприглядным способом. Плохо еще то, что за целый месяц мы так и не смогли определить место ее лежки. А она, если тут орудуют действительно твари, действительно такая, что нападает из-под тишка, Повторяю, в противном случае деревня уже была бы пуста, как дырявый горшок, потому что за такое длительное время она не погнушалась бы заглянуть на огонек, непременно должна была найтись поблизости. В конце концов я устала, погрязла в догадках, разозлилась и решила пойти другим путем потому что весьма кстати вспомнила про знак Ишты и, плюнув на осторожность, сняла перчатку. Опасность оказаться обнаруженной и узнанной была крайне ничтожна. Поблизости даже ведьмы ни одной не водилось, а вот вероятность быть сожранной какой-то голодной сволочью возрастала с каждым прошедшим часом. В конце концов, должна же от этого знака быть хоть какая-то польза кроме бесплатной еды, доставляемой птичками и зверушками и груды ржавого железа, спрятанного в моей пещере. Пусть-ка поработает, голубчик. Раз уж Ишты и создание Айда антагонисты, то знак, как и в прошлый мой опыт, должен хоть что-то показать. То ли пятно на мысленно нарисованной карте, то ли запах подкинуть, то ли тварь на меня вывести. И любой из этих вариантов меня бы полностью устроил. В итоге, посоветовавшись с братьями, я решила поступить со знаком, как с выбитым зубом твари тени. Закрыв глаза, сперва представила его, а затем, отделив от себя, отправила вперед тонкий узкий луч, долженствовавший указать направление к тому месту, где сидит проклятая зверюга. В какой-то степени это действительно было так. Близость твари я и правда каким-то образом ощущала, но смутно вроде легкого беспокойства и появившегося на языке привкуса горечи. Поначалу, конечно, не обратила на это внимания, но потом Лин вдруг заявил, что тварь я вполне могу обнаружить самостоятельно, и что для этого мне нужно ее просто почувствовать, точнее ощутить себя частью окружающего мира, постараться с ним слиться, как я делала этого Ире, после чего попытаться понять, что же в этой, новой, мне равнине неправильно. Совет был дельный и очень своевременный, к тому же практичный и несложный, о чем я немедленно известила смутившегося от похвалы демона. Потом отыскала свободное пространство, попросила Лина следить в оба и в течение получаса мучилась, чтобы сделать то, о чем и сама уже начинала догадываться. Но дело шло долго, трудно и с упорной головной болью, которая постоянно мешала сосредоточиться. К тому же такого полного и дарящего радость слияния, как в Ире, добиться мне все равно не удалось. Так слабое подобие и жалкая попытка повторить тот оглушительный, случившийся по наитию успех, хотя кое-что толковое у меня все-таки вышло с трудом, с руганью, но вышло и спустя целый час неподвижного сидения на земле. Алин настоял, чтобы я непременно опустила на нее свою пятую точку. Для лучшего, вероятно, контакта, как бабы в праздник урожая. Мне все-таки удалось понять, в какой части леса сконцентрировалось мое беспокойство. Как ни странно, нужное место оказалось не слишком далеко. Всего полчаса пешком в обход кладбища, через колосящееся поле и полуразвалившийся мост, за которым обнаружилась очень живописная опушка буквально созданная для того, чтобы с нее писали пейзажи. Думаю, Шишкина или Поленов пришли бы от нее в восторг, тогда как мне, с каждой минутой ощущавший все больший дискомфорт, скоро стало не до красот местной природы. По мере того, как мы подходили, во мне зрело и крепло ощущение холода в области сердца. Так, будто чья-то недобрая воля вытягивала оттуда живительное тепло, И теперь там росла и ширилась дыра, сквозь которую постепенно утекали все силы. Запомни это чувство. Напряженно оборонилась, вместе со мной, неотрывно глядя на подозрительно тихую опушку. Думаю, именно так ты и что ощущаешь присутствие тварей: тварей, забирающих силу из этой земли, убивающих саму жизнь, которую ты, как хозяйка, даришь ей своим присутствием. Мне холодно, брат прошептала я, с каждым шагом все больше замерзая. Я чувствую себя так, будто сижу в старом склепе, от стен которого веет смертью. Твари есть смерть, Гайда. Айт владыка тени, хозяин неправедных душ, их повелитель и господин. А твари — его создания, призванные не пускать их обратно в мир живых. Твари тянут из нас остатки жизненных сил, пьют нашу кровь, уничтожают плоть. Твари это и есть воплощение смерти. Или воплощение Айда, мертвого бога, как его иногда называют. Поэтому, чувствуя их, ты тем самым чувствуешь и его. А он, будучи хозяином тьмы, несет смерть всему, что ты создаешь. Мое сердце словно сжали ледяные когти. «Он там!» – прошептала я, устремив неподвижный взгляд на подозрительную рощицу. «Я чувствую...» Он тамас, и она, кажется, знает, что я иду. Осторожней, сестренка. Мгновенно насторожились тени. Нельзя, чтобы она почувствовала тебя. Спрячь свой страх. Я не боюсь, ребята. Мне просто очень холодно. Неожиданно на плечо легло что-то теплое и живое. Я буду рядом, хозяйка, шепнул мне на ухо Лин. Я тебя согрею. Спасибо, мой хороший. «А ты ее случаем не чувствуешь?» «Нет», — с сожалением вздохнул Шерри. «Почему? Вы же, как говорят, создание одного Творца». «У тварей нет разума», — очень серьезно отозвался демон. «И у них нет возможности выбирать, кем быть, как жить и кого убивать». «А как же ты?» — старательно сдерживая стук зубов, спросила я. На что Лин чуть повернул голову, сверкнул в темноте желтыми искорками глаз и странно дернул губой. «Я уже выбрал». После чего мне оставалось только прижаться к нему щекой и коснуться губами бархатных ноздрей. «Спасибо». Когда кажущееся бесконечным поле наконец закончилось, и до деревьев осталось всего несколько шагов, меня неожиданно отпустило, как будто кто-то повернул выключатель. Ледяные когти, царапавшие сердце, внезапно разжались, дробный стук зубов мгновенно прекратился, пальцы перестали леденеть, а одеревеневшие ноги обрели подвижность. Я облегченно перевела дух, а потом вдруг обеспокоилась. Парни, то, что я больше не чувствую, может значить, что она нас заметила и пытается сбежать. Не знаю, гайда, спустя миг отозвался ас. Что еще в тебе изменилось? Ничего. Только руку жжет. Какую именно? Правую. А задача наопределила я, поняв подоплеку вопроса. Потом прислушалась снова, взглянула на шестилистник и непонимающе добавила. А знак молчит. Что бы это значило? Тени недоуменно промолчали. Попробуй почувствовать тварь еще раз. Только легче, чем в прошлый раз. И насчет ореолы не забывай. — Оружие и аров против теней тоже работает, в нем сильная магия. — Я помню, — вздохнула я, — но кинжал у меня маленький, им неудобно нападать. — Зато очень удобно обороняться, если тебя зажмут в угол, или если тварь вдруг окажется на расстоянии вытянутой руки. — Ага, если я еще успею этим воспользоваться. — Мы это отрабатывали. — С легким оттенком недовольства напомнил Ас. Тело знает. — Оно подскажет тебе, как быть. Вот теперь промолчала уже я. Возражать не имело смысла, потому что такой уверенности, как у Тени, в отношении Эреола у меня не было. Да, мы тренировались, да, мы много раз имитировали с помощью Лина атаку неизвестной твари, особенно в последний месяц, когда ребята целенаправленно натаскивали меня на работу с нежитью. Однако, во-первых, серебряный кинжал и слушался только меня, во вторых пока в моем теле был кто то из тени он вообще отказывался появляться в третьих он всегда выходил из ладони рукоятью вперед что требовало некоторого времени хотя бы пары секунд на перехватывание а в случае с шустрой нежитью это было чревато неприятностями наконец в четвертых его длина составляла всего полторы моих ладони и пусть он был хоть трижды могуч прекрасен настерый просто великолепен Но с Кахгаром ему не тягаться. Тварь сожрет меня раз десять, пока я сумею дотянуться до нее этой железкой. К тому же для удара нежить пришлось бы подпустить до неприличия близко, а это, повторяю, большой риск. Единственное же достоинство Эреола состояло в том, что для него не требовались ножны. Кинжал прекрасно жил внутри моего тела, не нуждался в смазке и дополнительном уходе, Соответственно, таскать лишнюю тяжесть на поясе не требовалось, а появлялось это интеллектуальное оружие по первому требованию, стоило только представить его в руке. При этом я отлично понимала, что все остальное мое вооружение не ахти какое, но выбирать было просто не из чего». «Хорошо, что хоть это нашлось в закромах матушки природы. Не то я бы еще три года копила денежки на комплект того древнего хлама, который даже с помощью демона и тени не смогла толком реанимировать. Кстати, Лин, вспомнила я, вытащив спадху и осторожно заходя за первые деревья. Если потребуется, огнем сможешь плюнуть? В любой момент. Хорошо, подстрахуй меня, ладно? Не волнуйся, я никуда не денусь». «Мне без тебя не выжить», — я невесело хмыкнула. Ха, «Мне без тебя тоже, веришь?» Тем временем в лесу окончательно стемнело. Упавшие на землю тени от деревьев резко уплотнились, вытянулись, а потом медленно слились, затопив меня с головой. И только по бликам на стальном шлеме можно было догадаться, что я человек, а не коренной обитатель этого непроглядного мрака. Что же касается Лина, то он в этой черноте вообще утонул, полностью с ней слившись, из-за чего создавалось стойкое впечатление, что за моей спиной больше никого нет, а звуки чужих шагов — это просто мерзкое эхо, от которого то и дело по коже бегут холодные мурашки. Потом стало еще темнее и неприятнее. Вот уж когда я пожалела, что здесь не Эйре, где у каждой травинки было персональное освещение и где посреди ночи можно спокойно гулять, не боясь оступиться, провалиться в какую-нибудь дыру или врезаться в ствол. Здесь же сплошной мрак, в котором едва удается рассмотреть собственный нос. И если бы не открытая мною недавно способность чувствовать тварь, фиг бы я без травм добралась до нужного места». Слава богу, через несколько минут глаза начали различать контуры деревьев, избавив меня от участи слепой курицы. Я ненадолго остановилась, подождала. Недоуменно покрутила головой, но потом запоздала, сообразила, что сделать это, в смысле встать и подождать, надо было гораздо раньше. Еще у первых деревьев они влезать, черт знает куда, не привыкнув как следует к мраку. И те, не забывшись от чего-то, не подсказали. Да Элин почему-то решил, что я могу отлично видеть в темноте. Хотя, да, постойте. Кажется, и правда, кое-что могу. Вокруг еще немного посветлело, и зрение стало вполне сносным. Не как днем, конечно, и непривычно черно-белым, но отличить дерево от куста, а камень от коряги я уже могла. И даже трава под ногами перестала выглядеть сплошной серо-черной мишурой. Странно. — Такого со мной вроде еще не было. — Наследство Иара. Немного подумав, предположил Ас, когда я рискнула спросить. — Но ты не отвлекайся. Тварь должна быть где-то рядом. Я послушно выкинула лишние мысли из головы, сделав зарубку в памяти вернуться к ним позже, и беспокойно огляделась. Так, деревья поредели, стали толще и мшистее, чем на окраине. Несколькими шагами левее и правее от меня просветов между ними не было совсем. Плотно растущие кусты загораживали весь обзор, представляясь идеальным местом для засады. Но Лин оставался спокойным. Кровью оттуда не пахло. И тварями не пахло тоже. Иначе бы он, наверное, уже почуял. Мое сердце тоже не реагировало. Да и холод в груди не донимал. То, что осталось за спиной, я очень внимательно просмотрела. На расстоянии в пять шагов с той стороны ко мне просто некому было подобраться. Ни ям, ни нор, ни подозрительно шевелящихся веток там не было. И следов чужих лап, когтей, шерсти, зубов, останков тоже. Сжав рукоять меча, я осторожно сделала еще несколько шагов вперед, оказавшись на крохотной полянке, на которую слабым лучом падал свет от двух местных лун, пробившихся, наконец, сквозь плотные облака. Я тут же застыла на месте, настороженно озираясь и пытаясь уловить хоть какие-то подозрительные звуки. Однако поляна будто вымерла, в тревоге и зарождающейся паники, ожидая чего-то нехорошего. Внезапно тени ощутимо насторожились. Лин, жарко дышащий мне в затылок, тоже. «Мне здесь не нравится», — шепнул он мысленно, развернув острые уши на сто восемьдесят градусов. «Тленом пахнет и пылью». Медом не несет, тут же определила я. «Значит, не медяник. Гнили и трупной вони тоже нет. Значит, точно не тикса и не ларва. Но и нор на земле почему-то не видно. Ни одной и под кустами земля не разрыта». «Они здесь!» — С свистящим шепотом вдруг сообщил мне Шерри, прижав уши к голове и страшновато оскалившись. «Вот теперь я ее чую, Гайде. Она совсем близко. Где?» Низко пригнувшись и выставив перед собой оружие, я лихорадочно завертела головой. «Где, Лин? Я не вижу!» «Впереди, чуть левее! Десять шагов!» Я, дорезив глазах, уставилась на землю, выискивая какую-нибудь внушительную по размерам дыру, где могла спрятаться неизвестная тварь и откуда мне должна грозить опасность. Твари не живут на солнце, они не переносят дневного света, Им всегда нужно убежище, чтобы переждать ненавистный день в тиши и мрачной темени прохладного подземного логова. Причем, чем больше и опаснее тварь, тем глубже и дальше она забиралась, и тем уязвимее она была для прямых солнечных лучей. Но в том-то и дело, что никакого логова здесь не было. Ни спереди, ни сбоку, ни даже за спиной, никакой чертовой норы, никакого намека. Но где же она тогда? Куда спряталась зараза, если мое сердце снова начало холодеть, красноречиво предупреждая об опасности? — Гайда! — вдруг снова встрепенулись тени. — Я ничего не вижу, — прошептала я, замерев, как кролик перед удавом. — Вообще ничего. Только мне опять холодно. Очень холодно, так будто она снова близко и буквально дышит мне в заты... — Вниз! — вдруг гаркнул кто-то у меня в голове. Я, не успев толком испугаться, рухнула на землю, как подкошенная. Тело среагировало само, машинально сгруппировавшись и даже умудрившись не выронить меч. Я вжалась в сырую землю, распласталась на ней, как привыкла делать на тренировках, и выжидательно замерла, отчитывая удары бешено колотящегося сердца и гадая, чем все это закончится. А потом над головой что-то с нехорошим шипением просвистело. «Назад! Перекат! На ноги!» Вызвал невидимый ас, заставив меня подскочить, переквырнуться и вскакнуть в бок, получив вдогонку чем-то твердым по затылку и едва не кувырнувшись обратно. Влево, вниз, еще перекат. Я с проклятием упала снова, даже не понимая, от кого прячусь и что тут вообще происходит, кто нападает, откуда, чем именно и как от него защититься. Просто фантасмагория какая-то, бред и кошмарная сюрреальность. Но тени зря не скажут. Поэтому я во второй раз перекатилась, снова, ощутив легкое дуновение ветерка на затылке. Послушно метнулась назад, оказавшись на том месте, где пересекла освещенную границу, и выжидательно замерла в боевой стойке, медленно водя острием клинка по воздуху и напряженно таращась в темноту. Но на поляне было тихо. Это так же пусто, как и мгновение назад, когда я скакала тут бешеным кузнечиком. «Ас!» С подозрением спросила я спустя пару секунд, когда поняла, что никто меня убивать не собирается, а поляна, как была девственно чистой, так и осталась. Что это было? Мне показалось, ветка шевельнулась. Что? Там что-то неправильно, напряженно сказала тень. Пожалуйста, посмотри еще раз. Пожалуйста, Гайда, мне не нравится это дерево. Сжав зубы, показалось ему. Я послушно вперилась в темноту. Прекрасно зная, что сейчас они вчетвером смотриваются через мои глаза на раскидистое дерево незнакомой породы, которых тут было пруд пруди. Точно такое же росло и справа, и слева, и дальше в какую угодно сторону. Однако толстенькие, кряжестые, с раскидистыми ветками, переплетающимися между собой, словно взявшиеся за руки стражи. Со стороны и днем это, наверное, смотрелось очень красиво, почти как в сказке про «Красную шапочку», Но под покровом ночи мне все же казалось, что в густой листве кто-то притаился. Черт, как же это нервирует!» «Какое именно дерево тебе не нравится, Ас?» — как можно спокойнее спросила я. «Лин, что ты чувствуешь?» «Он прав», — отозвался внезапно ужавшийся демон. «Дерево плохое, плохое для тебя». Я присмотрелась и наконец отыскала непонятное черное пятно на темной коре, примерно в шагах в десяти от меня, округлые, не слишком ровные по краям и словно бы зияющие, еще большей чернотой, чем остальной, окружавший меня мрак. Ты продупло, что ли? Да, потому что оно не пустое. И тут до меня неожиданно дошло. Господи! Мой взгляд уперся в нечто, неясно шевельнувшееся внутри того самого дупла. Да это же и есть нора. Она просто не под землей, а над ней. Вот почему нигде не было следов. А тварь на самом деле передвигается не по земле, а по деревьям. Парни! Я в панике уставилась на неожиданно обнаружившееся, но совершенно неправильное логово. Однако почти сразу похолодело и звучно сглотнула, потому что именно в этот момент... Изнутри послышалось тихое шипение, а следом из темноты на меня взглянуло два крупных ярко-красных глаза с узким вертикальным зрачком.